Глава десятая. Это по-божески. Вот понимаю, что в игре. Но таких сильных и положительных эмоций не испытывал никогда. Я просто стоял и смотрел на их чистое, незамутненное счастье. Обязательно женюсь, вдруг решил я. Не знаю, на ком и когда, я тоже так хочу. Еще сколько-то времени счет, которым я потерял, прошло и они вспомнили обо мне. первый как ни странно, отреагировала девочка. «Папа, а кто это?» Прокол вздрогнул, повернулся ко мне с радостным и одновременно виноватым выражением лица. э «Это мой друг. Он герой. Это он сломал печать своей магией и вернул мне вас». Задание рассоединить <со> семью» выполнено. Награда «Опыт 10 тысяч». Вы получили уровень 9 Нераспределенных очков характеристик пять. Всего сорок пять. Игрок. Вы освободили скрытый храм богини света. Вы получаете достижение. Освободитель. Выберите награду. Первое. Увеличение резерва магической энергии до тысячи единиц маны. Второе. Кольцо жрицы богини света с камнем накопителем на две тысячи единиц маны. Третье. Щит паладина. Свойства. Сила плюс двадцать. Интеллект плюс десять. Первое не подходит из-за плана, а щит я скоро перерасту. Кольцо лучше. Правда, моя энергия восстанавливается сама, а накопитель нужно заряжать. На, Как-нибудь разберусь потом. Выбираю второй пункт. Кольцо материализовалось на среднем пальце левой руки, но даже рассмотреть некогда. Вся семья смотрела на меня. Как же они на меня смотрели? Если не быть осторожным, то можно поверить, что я действительно герой. Дети отлепились от отца и одновременно подбежали ко мне. Неловко обняли. Спасибо, я Мирон. Спасибо за папу, дядя Миха, а я Лада. Это младшая. Вот я и дядей стал. И что им ответить? Я к этому оказался не готов. Подошла и жрица. Коротко обняла меня и представилась. Я Лия. Ты теперь навсегда желанный гость в семье. Где бы ты ни был, знай, у тебя есть друзья, которые всегда тебе будут рады. Пойдемте в дом, — прокол восстановил права главы семьи. Он помолодел лет на десять. И где тот мрачный пьяница-затворник и молчун? В деревне его не узнают, еще и выгонят, как чужого. Первая волна радости схлынула. Уже не такие возбужденные, но веселые и счастливые все отправились к домику. За небольшим столом мы поместились с трудом, но в тесноте это да, не в обиде. Отец семейства из своего мешка доставал игрушку за игрушкой и раздавал детям. А я-то думал, у него в сумке походный набор охотника, оказалось, что он, каждый раз, собираясь на очередной штурм печати, покупал или делал сам что-то для детей. Выбросить их не мог, так и носил. И теперь детям досталась россыпь кукол, солдатиков, лошадок, санок, даже крохотный лук. Большинство игрушек дети уже переросли, но все равно были рады и, забрав свое детское богатство, убежали наружу. Лея быстро собрала на стол. Пища у них здесь была только растительная, поэтому мы достали свои запасы. Я свежую кабанятину, а Прокол много чего еще. У него даже сладости оказались. И детки как чуяли. Сразу вернулись уже без игрушек. Все собрались за столом. Взрослые решили отметить событие чем-то покрепче. Много тостов крутилось на языке, поэтому просто выпили за все хорошее. За столом было уютно, весело, по-домашнему шумно. Все переглядывались, смеялись без причины, говорили одновременно и от этого еще больше смеялись. Время шло незаметно. Я удивился, выглянув в окно, что уже стемнело. Дети клевали носами, им давно пора было спать. Леа увела их в детскую укладывать. «Какие у тебя теперь планы?» — спросил я охотника. Нет у меня никаких планов. Я ни о чем таком не думал и даже загадывать боялся. Вернулась хозяйка. Я тебе постелю на чертаке. Там чисто и уютно. Ночи сейчас теплые. Спасибо, хозяйка. Но мы пока шли, вели ночной образ жизни, я проснулся часа два назад. Вот Прокол не спал больше суток, а я выспался. Находиться в маленьком доме с тонкими стенами, рядом с супругами, бывшими в разлуке почти пять лет... Мешать им было неловко. «Ой, не хочешь спать? У Лео есть маленькая библиотека. Ты можешь взять книги и почитать в беседке у храма. Что скажете?» Обратился Прокол и ко мне, и к жене. Как-то у него получилось сделать это одновременно. Лео задумалась на минуту, как бы слушая чей-то голос, и кивнула. «Это книги скрытого храма богини Света, но тебе разрешено их читать». Супруги собрали меня в недалекое путешествие, как на пикник. Три книги, лампа, бутылка с каким-то соком, стаканы и корзинка с фруктами. Лампу зажгли сразу, как вышли из дома. По утоптанной тропе мы спокойно двинулись к месту назначения. Прокол обнимал жену, а та прижималась к нему, счастливо улыбаясь. Минут через десять мы дошли до беседки. Я устроился за столом и, пожелав спокойной ночи, хозяева оставили меня одного. Их-то вряд ли ждет спокойная ночь, поэтому я попрощался простым «до свидания». Некоторое время можно было посидеть, ничего не делая. Вокруг все успокоилось. Храм представлял собой простую круглую ротонду с четырьмя колоннами и капителями ионического ордера, только белый мрамор. Стоял храм на невысоком холме, утопающем в зелени, и вокруг возвышались скалы и пики. Классическая простота. Ничего лишнего и вычурного. А утром я вернусь в свою стандартную квартирку, в окно полюбуюсь на вечно пахнущую помойку, выйду на лестничную клетку и сделаю вид, что не вижу развросанных шприцев, выйду на проспект и подышу выхлопными газами. Неудивительно, что люди десятками миллионов сбегают на Терру. Книги оказались бесценными. Кроме сведений об империи тьмы, краткого описания пантеона богов и отношения богини света к другим богам, там было и главное для меня. Все три книги содержали описание методики изучения и применения редких, а то и вовсе никому неизвестных, заклинаний, проклятий, способов изготовления амулетов, рецептов эликсиров и еще много чего. И все это с одной направленностью — против сил империи тьмы. Сам я уже с тьмой склеснулся, правда, несколько неожиданно для себя, но конфликт в будущем неизбежен. Статус героя обязывает. «Я маг-самоучка. Видимо, поэтому смог самостоятельно за одну ночь выучить аж два десятка заклинаний и, отойдя подальше от храма, потренироваться в их применении». Потом я вернулся в беседку и перечитал книги. При этом стало понятно, что в первый раз я отнюдь не все понял правильно. Снова потренировался и повысил мага-самоучку на ранг. Труднее всего было запомнить словесное описание монстров тьмы и способы их уничтожения. Зомби и вампиров я себе представлял неплохо, и способы их уничтожения запомнились легко, а вот с незнакомыми тварями было труднее. Должно быть, книги писались для опытных мракоборцев. Для неопытных обычно картинки рисуют. Так я и ходил всю ночь от книг к моему импровизированному полигону, а истощив ману обратно к книгам. Должно быть, близость храма увеличивает скорость обучения. Хочется сидеть и просто любоваться. Но и зайти интересно. Тем более, что ни окон, ни дверей. Вначале я сомневался и думал, мол, храм-то скрытый. Лучше подожду, когда пригласят. Но время шло, и в какой-то момент я понял, что больше не могу противостоять желанию зайти внутрь. Как-то тянуло что-то. Ну и зашел. И тут началось. «Игрок, это ваше второе деяние во имя сил света, добра и разума». Освободив от сил тьмы этот скрытый храм, вы снова помогли богине света Лире. Богиня света видит вас. Совершайте добрые дела, совершенствуйтесь, и мир изменит свое отношение к вам. Вы получаете достижение. Луч света. Бонус. Вероятность критического срабатывания заклинаний сил света плюс 10%. Распространяется на группу или рейд с вашим участием как плюс 5%. Распространяется на ваш план как плюс 2%. Вы можете скрыть от всех достижений и бонусы в интерфейсе. Игрок. Вы открыли новую профессию. Наставник. уникальное сплитая. Ваше призвание. Помогать окружающим развиваться на пути света и духа. Проявляя терпение и выдержку. поздравляю Вы третий, кто открыл эту профессию. Вы получаете достижение Стану легендой. Награда. Золотая статуэтка. Декор. Внимание. Все условия, прогресс опыта также будут скрыты по воле богини света от всех игроков, включая вас, и простых МПС. Игрок. Вы открыли новую профессию. Пастырь. Пастырь – уникальная скрытое. Юные нуждаются в защите, заботе и добром совете. И это то, что вы можете им дать. Ранги. Скрытые поздравляем Вы первый, кто открыл эту профессию в игре. Богиня видит вас. Возьмите на себя ответственность как минимум за одного ребенка. И станьте пастырем для его жизни и души, пока он не станет сильнее. Награда скрыта. Вы получаете достижение. Луч света 2. Вероятность критического срабатывания всех заклинаний света плюс 10%. Распространяется на группу или рейд с вашим участием как плюс 5%. Распространяется на ваш клан как плюс 2%. Вы можете скрыть достижение бонус в интерфейсе. Внимание! Профессия, условия, прогресс опыта будут скрыты по воле богини света от всех игроков, включая вас и простых НПС. Это тайные знания храмов. Не сообщайте об этом никому». Более полная информация будет открыта после получения как минимум 50 уровней профессии наставник и пастырь и получения 101 уровня игрока. Говорите добро, невзирая ни на что, и воздастся вам по делам вашим. Ну и дела. Я это, конечно, учту, но ни в прежних играх, ни в этой я таких профессиях не слышал и не читал. Ну, то есть наставник это еще куда ни шло, но пастырь... А то, что даже от меня скрыто буквально все, что только можно, это вообще ни в какие рамки не лезет. Хотя, если это на тему, что делай добро просто так, а не за плюшки, это меня воспитывать будут? Или я кого-то должен? Я внезапно с дрожью представил себе вереницы детишек, которые будут ходить за мной по всем локациям. Не то, чтобы я детей ненавидел, как раз наоборот. Забавные они, счастливые такие». Но никто ж меня не спросил, надо ли оно мне. Выбора не представил. Даже кнопочек «да», «нет», не предложил. Но опять же, храм. В каком храме все понятно и логично? Если это намек на то, что нужно помочь как-то детям проклад, то я «за». Хорошие такие. Да и вся семья мне уже не безразлична. С другой стороны, предупреждение однозначное. А богиня, то есть Искин, шутить не любит. Хотя нет, любит. Но это уже другая история. Вышел наружу с каким-то странным ощущением, необычным, легко на душе и светлее как-то. В реале в церкви я бываю редко, все больше на похоронах, но иногда и там что-то подобное со мной происходит. Как-то переключаешься на иные, немерзкие мысли. До утра оставалось еще какое-то время, и я снова сел за книги, да и прочитать мне нужно немало. Сколько же событий было за день? Надо успокоиться, но не смог сразу. Было тревожно. Не слишком ли высоко я взлетел? То есть, не слишком ли больно будет падать? И как это все скажется на моих планах? Ну ничего, прорвемся. По натуре я скорее дедал, чем икар. Может, и не упаду. А пойти моим путем мог любой. Никто не мешал попробовать запрыгнуть на тот утес. И никто не мешал попытаться понять, почему успевается Прокол. К таким людям у нас вообще отношение такое. Либо брезгливое, либо отстраненно сочувствующие Попытаться выяснить причину никому не хватает ни сил, ни времени, ни желания. Что-то тихо вокруг. Уже расцвело день почти. Супругов понять можно, они рано не встанут. Но дети уже должны были бегать и прыгать, а главное задавать кучу вопросов, на которые никто ответов не знает. Ха, -ха легкие на помине. Прибежали. папы и мама спят. А почему так долго? «А вот почему то, чего нельзя, иногда нельзя, а иногда можно? А ты откуда пришел? А кто у тебя мама? А ты меня научишь архимагов бить?» Обспрашивали меня всего. Отбивался как мог, особенно от мелкой. «Ну не знаю я, не знаю, где на самом деле зимуют раки. Черт меня за язык дернул сказать поговорку. Наконец додумался. Попросить их провести меня везде и показать мне все». Долина оказалась маленькой, и часа за два мы, если не обошли, то уж точно осмотрели ее. Когда дети увидели, что я собираю растения, они приняли это за игру и соревновались, кто больше принесет мне редких и ценных ингредиентов для алхимии. Ценность растений была мне неведома по причине того, что знакомых названий я не увидел, поэтому и греб все подряд, увязывал букетики и складировал в сумку дракона. Нагуляв аппетит, малышня стала посматривать в сторону дома, куда они привели меня через полчаса. В реал я не спешил и будить хозяев не собирался. Книги положил на стол, на самом видном месте. Завтрак мы готовили совместными усилиями. Лучший способ сблизиться с детьми — делать с ними что-нибудь взрослое и полезное. То, что они сегодня впервые в жизни будут кормить папу и маму, очень их вдохновило. Овсянка с какими-то ягодами была сварена и даже не подгорела. Хлеб, сыр, копченый окорок нарезаны почти ровными кусками. Младшая от старания забавно прикусывала губу. Хорошие дети. Как такие получаются? Ну, то есть, как получается, дети я узнал еще в первом классе, а вот как получаются хорошие и не в игре. Наконец появились молодожены, ставшие ими повторно. Счастливые. Мы поели. Сначала я хотел поговорить о планах на будущее, но потом до меня дошло, что они это самое будущее еще и сами не обсудили. Времени у них на это не было. Мне постелили наверху и оставили одного. Впервые за всю игру спать лег на что-то мягкое. Выход. Пришел себя. Душ, ужин, интернет. По свежим следам сделал заметки в дневнике. Посмотрел возможность найма охраны, системы наблюдения и видеозаписи. Есть пока небольшая вероятность, что придется переезжать и скрываться, может быть, за городом, а то и в другой стране. С одной стороны, лучше подготовиться заранее. С другой, вроде пока ничего не произошло. Мой перс еще никому не известен, знает только, что он есть. То есть по его подвиги известно всем, но Ник еще удалось сохранить в тайне. Но даже если Ник станет достоянием гласности, то все равно в реале меня не найти. Пока. Но все же кое-что заказал с доставкой на дом. Сон. Проснулся. Зарядка, душ, завтрак, два часа средних нагрузок, корректировка планов и... Вход.